Глава 15. Отправляясь в путешествие на одну из малых планет, следует помнить, что вы будете находиться в условиях несколько изменённых физических законов. Всё это происходит из-за действия второго артефакта древних. Именно древних, а не притеч, как иногда их называют неправильно в обычной жизни. Это совершенно разные цивилизации, разделённые несколькими тысячелетиями. Главным образом Это выражаться будет в том, что привычные условия связи будут недоступны. Ни одна из планет не обладает полным покрытием сетью, как, например, Земля. Связь работает на территориях городов или иных населённых пунктов более-менее больших через сотовую систему ретрансляторов и оптоволоконные линии. Между самими населёнными пунктами сообщения производится посредством квантовых передатчиков. Это также работает и в отношении соединения с орбитой. Малые переносные квантовые передатчики используются редко из-за своей дороговизны и сложности производства. Внимание. Будьте осторожны, так как очень большие пространства на трансформированных планетах не находятся под полным контролем служб безопасности и спасателей. Вторым ограничением является запрет на частое использование торсионных генераторов. Из памятки туриста 2 апреля 3052 года. Всё Гунат, планета Тритон, Столичный архипелаг, остров район Хиссей. Как вы все слышали, я преподаватель истории в этом учебном заведении. В связи со спецификой нашей школы, предмету будет уделено довольно большое количество часов, так что увидимся мы будем часто. Кроме того, на занятиях мы будем рассматривать события больше политические и экономические. Остальные, будь то важные открытия или войны, исключительно с точки зрения их влияния на развитие государств. Начиная с 21 века, мы должны постепенно дойти до наших дней. Но самое главное, вы должны понять законы, по которым жило и живёт общество. Это была вторая пара, как раз перед обедом. Дим сидел, чуть прикрыв глаза, положив подбородок на ладонь и делал вид, что внимательно слушает. На самом деле его мысли были сейчас далеко. Хотя вряд ли соседний класс можно было назвать далёким. Правильно? Всё сегодняшнее утро, как и впрочем и вечер накануне до глубокой ночи, Дима думал о ней. О ней Тянь. Несмотря на вчерашнюю решительность, сегодня утром она прислала сообщение с просьбой никому не рассказывать пока о том, что они встречаются. Теперь Дима терзали сомнения. Возможно, всё хорошо взвесив ночью, Ксения передумала. Понятно, что между ними была лишь симпатия, но Дим чувствовал, что это может с небольшой вероятностью перерасти во что-то большее. В каком-то смысле Ния Тян стала его спасательным кругом, потому что, даже зная о чувствах изуми к другому, он не переставал думать о ней. Даже сейчас, с появлением в его жизни Ксении, он все равно не мог окончательно выпустить Тачебану из головы. Дим ловил себя на мысли, что сравнивает их. Гнал от себя это, но спустя пару часов забывался и начинал вновь. по рассуждениям разума изуми неизбежно проигрывала. Нет, она не была хуже, просто меньше подходила ему характером. Да, они обе были напористы, но это выражалось по-разному: вода и огонь. Дим чувствовал, что больше готов поддаться напору потока, чем быть поглощённым ревущим пламенем. А алтаре голос учителя раздался прямо над ухом. От неожиданности Дим вскочил со стола. Похоже, в своих размышлениях он окончательно отключился от происходящего вокруг. Сейчас следовало ожидать резонной просьбы повторить то, о чём сенсей говорил минуту назад. Скажите, молодой человек, какая форма правления, по вашему мнению, наиболее эффективна в военное время? Дим забегал глазами по классу. На самом деле он не искал поддержки, просто немного растерялся, но ему тут же стали подсказывать. Тачуба нас надменным выражением лица размахивала перед собой кистью, словно раздавая приказы. Садар, злобно скривившись, стучал себя кулаком в челюсть, а Марк зачем-то рисовал пальцем в воздухе треугольник. И это только если брать тех, с кем он был уже знаком поближе. Но остальные тоже не отставали. "Итак", поторопил его с ответом учитель, словно не замечая происходящего вокруг. "Монархия", неуверенно сказал Дим. Ему казалось, что именно это пыталась подсказать Изуми. Хм, близко, но недостаточно, заметил Эл Алтари. Всё-таки лучше бы сказать тоталитаризм. Кстати, во время обучения отношения учитель-ученик тоже тоталитарные. Так что после уроков зайдите ко мне. Ты, Точибана и Садар, как самые активные подскащики. Сэнсэй! Недовольно протянула Изуми. Вот это вот причём? Почти ведь все подсказывали. Тачибана Изуми. Ты хочешь перейти к коллективной ответственности? Э-э, нет, нет. Девушка сообразила, что рассказала лишнее. Молчу, молчу. Но стоило учителю отвернуться, она погрозила Диму кулаком. Остальная часть урока прошла в тишине. Все вспомнили вчерашние слова классного руководителя о том, что тот абсолютно не толерантен к подопечным. И уж если пришли в школу, то должны учиться, а не заниматься своими делами. А еще вдруг оказалось, что алтарь и сенсей умеет хорошо и понятно рассказывать, а слушать его совсем не скучно. Когда прозвенел звонок на обеденный перерыв, многие испытали не облегчение, а разочарование концом урока. Тогда Дим почувствовал, что что-то изменилось в его отношении к опекуну. Да, он был строг, порой до невозможности ворчлив и нравоучителен, требовал подчиняться строгим правилам, хотя и не ставил в жесткие рамки. Юноша все чаще приходил к мысли, что это скорее проявление искренней заботы, нежели простое выполнение поставленной кем-то задачи. Да и вообще, был ли этот кто-то? Зная истинную сущность дядюшки, Дим начинал сомневаться. В тот момент молодой человек уже почувствовал, но не осознавал, что больше всего ему нравилось ощущение тепла внутри от появления рядом человека, которого хотелось назвать родным. На встречу по вопросу нового старого клуба собралось гораздо больше народу, чем предполагалось. Кроме Димы, Ксении, Марка, Мэри и Линсини, изначально заинтересованных в этом вопросе, пришли и Стася, и Изуми, и Дерек. Вся компания расположилась в дальнем конце крыши учебного корпуса. Растелив скатерть, принесённую откуда-то сёстрами Степановыми, они выложили коробки с обедами, договорившись есть всё, что хочется, пусть даже и не своё. Над головой раскинулось бледное небо, подсвеченное едва ощутимым голубым и зелёным. К полудню воздух уже успел достаточно прогреться, и лёгкий бриз с недалёкого моря был достаточно тёплым и приятным. Весна всё сильнее вступала в свои права. Лепестки младшей вечной сакуры То и дело долетали до них скользя между нескольких компаний школьников, расположившихся по соседству. На душе было легко и спокойно. Поначалу действительно обедали, не говоря ни о чём серьёзном, восхищались едой и друг друга. Оказалось, что самое вкусное, по мнению большинства, не в коробках семейства Степановых, что было бы не удивительно, а у Дима. Мама лопнет от зависти, когда узнает. Если узнает. Поправил Мэри Марк. Когда — настояла младшая. — Она точно вызовет алтарь сенсея на кулинарный поединок. «Хе — Хе-хе-хе, хотел бы я на это посмотреть, — усмехнулся Дим. — Когда я вижу, как готовят дяди, это кажется каким-то алхимическим таинством. — Поединок, говорите? — Стася задумчиво оглядела собравшихся. — Вам еще не говорили о весеннем фестивале? — Это о том, что во время золотой недели... Вообще-то, «Золотой неделей» называли промежуток с 1 по 10 мая. Как-то так сложилось, что в нескольких государствах сразу это были расположенные подряд праздничные дни, основным из которых был день освобождения. Именно 7 мая 2013 года был убит последний Аморф недалеко от Хаумеры. С тех пор этот день принято было считать концом эпохи сумерек и отмечать повсюду. В это время и проходил фестиваль «Зеленой листвы». Идея была в том, чтобы расшевелить первогодок, мотивировать их начать участвовать в школьной деятельности. Именно кахаи должны были подготавливать различные мероприятия. «Кулинарный поединок? А при чем тут мы?» — удивился Алтари. «А при том, что готовить будете именно вы, под руководством мамы и Алтари Сенсея. Причем командовать вами они будут исключительно словами». Марк передернул плечами и поморщился. «Неприятные воспоминания?» Гримаса друга не осталась незамеченным Дима. Братик надолго тогда получил от папы прозвище Косолапый Увынь, засмеялась Мэри. То есть подобное уже происходило? Да, кивнула Степанова. В позапрошлом году. Мы ещё в средней школе учились. Кафе только открыли, и родительница одной нашей одноклассницы стала слухи распускать. Мама разозлилась и вызвала её на поединок. Выиграла. Естественно, это же наша мама. Мэри озарилась довольной и горделивой улыбкой. «Она даже руками братика-косолапика способна творить шедевры!» Раздался дружный смех. Только Марк фыркнул и обиженно отвернулся. Всего на минуту, потому как был тут же схвачен младшей Степановой в объятия, от которых пришлось отбиваться. А как давно стало понятно, подобное ему настроение поднимало, хоть парень и пытался сей факт тщательно скрывать. «М-м-м, интересная идея!» кивнула Изуми, когда Мэри удалось успокоить. "Возьмём на заметку. Но но мы всё-таки собрались здесь по другому поводу?" "Точно. Так что с клубом делать будем?" Поддержал Дерек предмет своего обожания. Дим подумал, что как-то странно получается. Точибана и Садара уже состояли в клубе киберфайтинга, но всё равно пришли и принимают участие в обсуждении. Подумал, но внимание окружающих заострять не стал. Мало ли, может, он чего-то не понял. Думаю, сначала нужно понять, что каждому из нас по душе. Хотя Ксения вела в этой компании себя пока довольно молчаливо, конкретное предложение внесла именно она. Я подобрала тут один вариант. Говори, не стесняйся. 25 лет назад был заморожен экспедиционный клуб. Его деятельность заключалась в обучении действиям в различных условиях окружающей среды. О! Поднял вверх палец Марк. Я тоже обратил на него внимание. Там, кроме выживания, был ещё сбор информации, работа с архивами, анализ полученных данных. В экспедиции же не просто так ходят, а с конкретной целью. Ну да. Да, правда, на деле они чаще просто посещали различные удалённые достопримечательности, со вздохом сказала Штормова. Нет, это хороший вариант. Ли Синшин отложил в сторону палочки. Всё это время он не переставал что-то жевать, показывая отменный аппетит. Ксения пилот, Марк и Дим тоже. Один любит программирование, другой историю. Я механик, а чуть-чуть биолог. Мэри хорошо разбирается в ботанике и отлично готовит, скажу я вам. Услышав эти слова, Степанова младшая невольно покраснела, а Литем временем продолжал. Изуми, насколько я знаю, прошла курс выживания, занимается единоборствами и стрельбой, да и кто же даже чуть лучше. Не мог же он в конце концов ей уступить. Стася в силу увлечения журналистикой хорошо разбирается в этом вопросе, что тоже может помочь при сборе информации и её анализе. Так, стоп, замахала руками Мэри. Сын Чин тут же замолчал и внимательно на неё посмотрел. Первое: откуда ты это знаешь? И второе: причём тут трое последних? Для начала я покопался в сети. Ну, у вас же есть страница в социальных сетях. По ней многое понять можно. А ещё разговоры ваши слушал. А, и трое последних. Куда они без нас денутся? Не даром же сюда пришли. Казалось бы, Ли Синцин должен был сейчас улыбаться, довольный собой, но он был сама серьёзность. Впрочем, это для юноши было обычное состояние. А чего это только пилот? Я ещё языки знаю без импланта, семь, вот. наигранно надула губки Ксения. Похоже, она окончательно освоилась среди новых знакомых. Сидящая рядом Мэри со словами "Хорошая девочка" погладила её по голове. Блондинка покосилась на Диму и показала ему язык. "Значит, решено. Мы возобновим действия экспедиционного клуба", подытожила Тачибана. "Но нам нужен куратор". Собравшиеся стали переглядываться, а затем как-то не сговариваясь посмотрели на Стасю. Как наиболее осведомлённую о школьных делах на данный момент. Знаю я одного такого, который вряд ли откажется, если мы попросим. Он только пришёл сюда работать, и на этот счёт абсолютно свободен. На лицах присутствующих расцвели улыбки. Они тоже его знали. Так, я помню, что приглашал на беседу только алтаря Тачибану и Садара. Это еще что за группа поддержки с вами? Мы по отдельному вопросу, сенсей. Стасия, как самая старшая, была дружно выдвинута головой делегации. Вернее, сказать, на нее эту роль спихнули. Учитель нахмурился и почесал затылок. Он никак не мог понять, что им от него надо. Ну, рассказывай, Степанова. Алтарий-сан покосился на Стасию и добавил. Старшая. Мы хотим возобновить работу экспедиционного клуба. — выпалила та на одном дыхании. Сенсей замер, вздернул брови в удивлении. — Кто это? Мы? — Мы. Все, кто здесь присутствуют. — А меня вы, видимо, хотите попросить стать вашим руководителем. — Совершенно верно, — энергично закивала Стася. — Можно мне подумать? — Можно, но недолго. Учитель даже растерялся от такого несколько наглого напора. Он внимательно осмотрел всю делегацию, которая затаила дыхание в ожидании его решения. Смотря его полны энтузиазма. Это хорошо. Но пока я поразмышляю о плюсах и минусах свалившегося мне на голову счастья в виде восьми шалопаев, нужно будет расставить вон ту кипу книг на полке. Это наказание для Димы, Изуми и Дерека. Книги Настоящие бумажные книги действительно присутствовали в огромном количестве и были сложены в углу этого кабинета. Полки же, видимо, по команде учителя выдвинулись из стен. «Ого!» — не удержался от восклицания дырок. «Да их больше тысячи здесь, наверное». «Все-таки меньше. Если быть точным, семьсот сорок одна». На лице алтариса начиталась слегка ехидная ухмылка. И не забудьте рассортировать их по языкам, на которых они написаны. Садар издал протяжный стон. «Ладно тебе, тут работы на час полтора», — сказала Стасия, становясь рядом с Дереком. «Давайте сначала разложим их стопками на полу, а затем быстренько поставим на полки». Тут же внес предложение Марк. «Иначе мы не будем знать, сколько места под каждый язык вставлять». «Мальчики, раздвиньте парты». Давайте всё-таки кто-нибудь будет определять язык текста, а кто-то относить, а то мы вот так будем толкаться. Ну, тогда да. Ребятки, вам придётся побегать. Ничего страшного, лишние физические нагрузки не помешают, особенно после уроков. Кстати, лишние физические нагрузки способствуют к стройной фигуре. Нет, дружок, у тебя не получится нас провоцировать. У нас с фигурами и так всё в порядке. Ходи давай, не ленись. Алтарий Сан отвернулся от начавшейся бурной деятельности к окну, пряча улыбку. Книги, конечно, нужно было разложить, но наказание как-то само собой превратилось в маленькое испытание. Испытание, которое экспедиционный клуб с легкостью прошел, когда его новые члены, не задумываясь, пришли друг к другу на выручку. Похоже, ему удалось осуществить первый пункт плана — собрать их вместе. Таких разных, но дополняющих друг друга. Да. Их ждут неизбежные испытания, но он постарается не дать этим юношам и девушкам сломаться. Осторожно и незаметно направляя, Алтарь желал помочь им справиться с неизбежными сомнениями и переживаниями, свойственными этому возрасту. Всё для того, чтобы в будущем они выполнили возложенную на них миссию. Но даже если всё провалится, Второй Вечный знал, он будет доволен уже от того, что члены экспедиционного клуба получит свою светлую юность в награду за все испытания прошлого.